Глава двенадцатая. Две старые рваные газеты. Мы без труда добрались до нашего лагеря. Дек выбежал из палатки, приветливо махая нам, но когда мы приземлились, он заметил следы пуль на капоте, да так и застыл с поднятыми руками. А увидев окровавленное лицо Кубы, вытращил глаза и побледнел. — Что это? — спросил он взволнованно, пока мы спускались по трапу. «Что с вами случилось, Куба? Мартин?» Вместо ответа Куба принялся внимательно осматривать вертолет. «Комиссар позаботился, Дек», — вздохнул я. «Еще один подарок». Теперь Рентрерос всерьез перешел в наступление. «Он обстрелял нас над Живарией». «Обстрелял? Вы хотите сказать?» «Да, он отправился следом за нами и добрался до Живарей. Как он узнал, в каком направлении мы двинулись, не понимаю». Может быть, какой-нибудь индеец шпионил за нами? Нам повезло, что мы перебрались сюда. Однако дело приобретает скверный оборот, Дэк. Мы потеряли все, что было в Живарии, и снаряжение, и топливо. — Так что же, у нас совсем ничего не осталось? — испугался Дэк. — Не совсем, однако мы не сможем много летать на вертолете. Тут подошел Куба, вытирая ветощью руки. Он слышал мои последние слова. — Да, теперь не придется много летать, Мартин. — Дай бог, чтоб удалось вернуться в Марагуа, — проговорил он. — А в остальном ничего особенного, — добавил он, указывая на вертолет. — Несколько дырок и больше ничего. Он улыбнулся. — Я же вам говорил, что вертолет творит чудеса. Он указал пальцем на свой лоб. — Посмотрите кто-нибудь, что тут делается. — Пойдемте в палатку, я полечу вас и перевяжу как следует, — предложил я и, направляясь туда, спросил фотографа. Дека, тут все спокойно?» «Тут да». «Но Далу, мне кажется, все время был очень обеспокоен. Как только вы улетели, он спрятался в кустах с этой шкурой анаконды, прихватив ружье. Знаете, он даже немного напугал меня». «Не обращайте на него внимания», — сказал Куба, опускаясь на скамейку. «Он всегда так делает. Он помогал нам». Я снял платок, пропитавшийся кровью и смазал рану йодом. Ай, воскликнул Куба без всяких эмоций, однако, мне больно, Мартин. Знаю, что больно, но ведь вы умные, мальчики, не будете хныкать. Я наклеил ему пластырь. Вот и все. Все в порядке. Это пустяковая царапина. Он усмехнулся, вставая. Все в порядке, да. Через пять минут мою рану заселят по меньшей мере сотни насекомых. И все разные. Дек невольно вскрикнул от отвращения, а Куба продолжал «Это джунгли? «Тут вы можете кричать сколько угодно, да что толку?» Он опять усмехнулся и пошел к вертолету. Мы направились следом за ним, и по дороге я рассказал Деку, что произошло в Живарии. Поднявшись в вертолет, Куба выглянул из иллюминатора и крикнул нам. «Держите!» Дек на лету подхватил вазу доктора Савеля, все еще завернутую в газетную бумагу. Посмотрев на нее, он помрачнел. «Бедняга!» — проговорил он. «Интересно, почему?» Тут колокольчики тревоги зазвенели в моей голове все сразу и так громко, что мне даже стало не по себе. Сам не знаю почему, я сказал «Дай-ка мне сюда эту штуку, Дек». Он с удивлением протянул мне сверток. Я развернул пожелтевшие газеты и осмотрел деревянную вазу. Ничего, черт возьми, совершенно ничего. И все же тревога не оставляла меня. Ведь что-то было, и я держал это что-то в руках. — Что вы делаете, Мартин? — тихо спросил Дек. — Что происходит? Я посмотрел на него. Это тревога. — Тревога? Да, это сигнал. Что-то звенит у меня тут в голове. Знаешь, Дек, — продолжал я, — это началось в Корее во время войны. Мы завтракали, я и мои солдаты, вдали от передовой. Все было спокойно. Выдалось солнечное утро, птицы щебетали, ну и так далее и тому подобное. Словом, казалось, что загородная прогулка, а не война. И тут, Дэк, я вдруг услышал, сотни колокольчиков зазвонили у меня в голове. Я никогда не испытывал прежде ничего подобного. Я испугался и сказал про себя, «Мартин, или тебя стукнули по голове, и ты умираешь, либо ты спишь, и тебе снится сон». Но меня не убили, я не спал. У меня отчетливо возникло ощущение некой неминуемой опасности. Тогда я встал и крикнул, «Тревога, ребята, ложись!» Мои солдаты с изумлением посмотрели на меня, но, естественно, повиновались. Ничего не происходило. На колокольчике продолжали звенеть. Мы полежали так на земле несколько минут. Ну, а потом, когда сержант стал интересоваться, не заболел ли я, знаешь, Дэк, как раз в этот момент нас начали обстреливать. В лесу оказались партизаны. Нас не застали врасплох. Короче, мы выкрутились. Вот и все. Я взглянул на Дега и сказал в заключении. «Я вспомнил эту историю, мой дорогой, потому что с тех пор, когда что-нибудь не так, я неизменно слышу в своей голове колокольчики тревоги. Господи, Мартин! И знаешь почему? Потому что на небе есть кто-то, кто любит меня и помогает мне». Он вздохнул, не знаю, улыбаться или нет, потом почесал затылок. «А сейчас, — спросил он, — сейчас колокольчики звонят как никогда». Он посмотрел в сторону леса и взялся за револьвер. — Нет, там ничего нет, — проговорил я, продолжая осматривать вазу. — Это здесь, Дек, здесь. Я поднял бумагу, упавшую на землю, и стал заворачивать загадочный подарок доктора Савеля. И тут мне все стало ясно. — Вот, — воскликнул я, — вот, Дек, черт побери! Как же это мы сразу не догадались! Куба крикнул мне из вертолета. — Что случилось? Но я не стал отвечать ему, я бросился в палатку и разложил обрывки газеты на столе. Дек вбежал следом за мной. «Мартин, черт возьми, что происходит?» «Здесь две газеты, видишь?» — ответил я, рассматривая рваные страницы. «Вот, первая — это Денвер Трибюн, а это старый Нью-Йорк Геральт, а вот и даты. 31 марта 1934 года и 20 сентября 1956 года. Видишь?» Дек стоял в недоумении. Куба подошел, когда я уже нашел в «Денверт-трибюн» то, что искал. «Это здесь», — воскликнул я очень обрадованный. «Вот, послушайте». И я начал читать. Денвер, 31 марта. Заведующий отделом пластической хирургии нашей больницы доктор Альберт Бессавель решил отправиться на Амазонку и поработать там среди местного населения, которое...» Остальное прервал... Я чтение, бегло пробежав текст, «не имеет значения». Дэг и Куба смотрели на меня как завороженные, однако ничего не понимая. Я начал просматривать другую газету и сразу же нашел информацию, которую искал. Крупный заголовок на три колонки сообщал. Фриска мак Мак-Анна уходит от преследования федеральной полиции». Я даже не стал читать дальше, а показал Дэгу фотографию Мак-Анны. Газетная страница была выцветшей, пожелтевшей, грязной, но фотография сохранилась прилично. — Узнаешь его, Дек? Он взглянул, наморщил лоб и ничего не ответил. Я сказал, Мак-Анна один из самых страшных гангстеров наших дней. Он убил семь человек к моменту, когда его, наконец, удалось схватить. А потом сбежал из тюрьмы Сан-Квинтина, убив Часового. Его так и не нашли. Я помолчал в ожидании. Дек щелкнул двумя пальцами. — Да, конечно, теперь вспоминаю. Я видел его фотографию у нас в газетном архиве. Да, это на черт побери. И он тебе никого не напоминает? Дек посмотрел на меня и перевел взгляд на фотографию. Нет, Мартин, пробормотал он, никого. Посмотри лучше. Посмотри на эти глаза, Дек. Мы с тобой видели их несколько недель тому назад. Дек отшатнулся. Комиссар, прошептал он. Куба внимательно следил за нашим разговором. Я подтвердил именно... «Помнишь, у нас с тобой было ощущение, будто мы уже где-то видели его?» «Ну да, да, черт возьми! Мартин, это... это невероятно!» «Да, Дек, но это так. И все сходится совершенно точно. Мак-Анна — гангстер и Савель — хирург. Знаешь, что такое пластическая операция, Дек? Это когда тебе изменяют нос-губы, переделывают все лицо, если хочешь. Так вот, мак заставил Савеля сделать себе пластическую операцию». Он вынудил его, наверное, с револьвером в руке. Занял место Рентрероса и затаился в Марагуа. Сбежал на обозонку. Действительно, кто бы его тут в Марагуа отыскал? Конечно, Савель сделал ему операцию, однако не смог изменить его взгляд. Дек в ужасе смотрел на меня. Я продолжал. Когда Маканно узнал, что приезжают двое американских журналистов, он, естественно, забеспокоился. Журналисты и полицейские его враги. Сначала он велел обыскать мою дорожную сумку, чтобы узнать, не переодет ли я полицейский. Потом всеми способами старался запугать нас и заставить убраться. И тут же смекнул, что истинная опасность для него — это Савель. Конечно, мы ведь не узнали его, только Савель мог сказать нам, кто он на самом деле. И, возможно, Савель угрожал ему, бог знает сколько раз за эти последние годы. — Мне кажется, я так и слышу, как он говорит. — Я тебе устрою сладкую жизнь, Маканна. Или вот приедет кто-нибудь в Марагуа, и открою ему, кто ты такой, и тебе конец. Я вздохнул. А вышло так, что с нашим приездом конец ожидал его самого. Когда он пришел к нам выпить виски, бедняга, наверное, как раз и хотел обо всем рассказать. У него не хватило мужества. Но он знал, что Маканна рано или поздно убьет его, и тогда сделал нам этот подарок. Отправил послание, остальное мы уже знаем. Я замолчал и почувствовал вдруг усталость. Слишком быстро, наверное, я все выяснил. Это было нелегко. деки и Куба в задумчивости молчали. Потом Дек спросил, а где же в таком случае находится настоящий комиссар Рентрерос? Кто его знает? Я думаю, его нет в живых. Возможно, Маканно встретил его в Фосе или в каком-нибудь другом проклятом месте, еще прежде, чем прибыл в Марагуа. Узнал, что Жентрерос отправляется в эти забытые богом края, где его никто еще не знает, и покончил с ним, бросил рыбам пиранием, должно быть. Я почувствовал пристальный взгляд Кубы и повернулся к нему. — Как вы считаете? — спросил я. Он усмехнулся. — Похоже на детектив Мартин. Гангстер, который избегает на Амазонку, находит хирурга, готового изменить ему лицо, убивает комиссара, направляющегося в далекий городок. Его улыбка стала шире, но как будто еще более горькой. — Детектив, да? — Но, — добавил он серьезно, — подобные вещи возможны в этих краях. — Да, все могло быть именно так, как вы говорите. Вы молодцы жур журналисты. Он одобрительно кивнул и, не спеша, направился к вертолету. Больше мы не говорили об этом. Я аккуратно сложил газетные листы. Мы раскрыли тайну Марагуа. И Маканна понимал это. Я не сомневался. Ясно было, почему он нас преследовал и обстрелял вертолет. Возможно, он снова попытается добраться до нас. Он сделает все, чтобы мы не выбрались живыми с Амазонки. Наша жизнь — это его смерть. Он хорошо понимал это. «Во всяком случае...» «Во всяком случае, — проговорил я, — мы здесь ради анакторниса. Сначала надо подумать о газете и об этой курице, которая так дорога полковнику да Дадек, это наш долг. Потом решим, что делать с Маканной». Я невольно улыбнулся. «Потому что нам придется подумать о Маканне». «Сейчас он знает, что у нас осталось мало снаряжения и, самое главное, топлива. Он, как ни в чем не бывало, поджидает нас в Марагуа». «Дэк», — добавил я, — «а полковнику надо будет напечатать экстренный выпуск, когда мы вернемся». Он посмотрел на меня, шевеля губами, но ничего не произнес. И тогда я добавил, «Ну ладно, как хочешь, если вернемся». В тот вечер мы почти не возвращались больше к разговору о комиссаре, а занимались инвентаризацией. Подсчитывали, что у нас осталось. Выяснилось, что продуктов нам хватит примерно на месяц. А топливо, чтобы вернуться в Марагуа и пролететь, наверное, миль сто вдоль реки, не больше. — Не очень-то все это весело, не так ли? — спроворчал Дек. Вместо ответа я откупорил бутылку виски. Глатни, тебе все покажется не таким мрачным, сказал я не очень весело. Тут вернулся Далу, ходивший в разведку. Он сказал Кубе, что обнаружил на востоке старую, давно покинутую живарью. Он молча перекусил и, нырнув в кусты, снова исчез в джунглях. Обстановка становилась все более тягостной. Мы решили лечь спать. Куба первым заступил на ночное дежурство. Я только-только уснул, как вдруг кто-то начал будить меня. — Что случилось? — приподнялся я. Куба с знаком велел мне молчать. — Идемте, — шепнул он. Я разбудил Дега, и мы вышли из палатки. Нас обступила плотная влажная тьма и полная тишина. Мы бесшумно прошли за Кубой до середины площадки, затаив дыхание, сжимая ружья, Остановились и замерли. В абсолютной тишине прошло по меньшей мере полминуты. Вдруг Куба поднял голову и прошептал «Чувствуете?» Глава тринадцатая. Огромный след. Да, я почувствовал его. Я почувствовал этот запах, еле уловимый и резкий. Я увидел, что Дау стоит недвижно у края площадки, подняв голову и нюхая воздух. Это был очень странный запах, какого я никогда прежде не встречал. Такой даже вообразить себе трудно. Запах, который не существует, — сказал Далу. Да, это было так. Он походил на зловоние чего-то разлагающегося, но не падали ни гниющих растений или увядающих цветов даже не трупов животных, тлеющих в горячей влаге джунглей. Нет, это был запах чего-то живого. — Да что же это за чертовщина такая, Мартин? — прошептал Дек. В голосе его звучал страх. Я покачал головой. — Не знаю, но... Я замолчал, потому что подул легкий ветерок, и запах исчез. Но Даллу все еще чувствовал его. Конечно, потому что по-прежнему стоял недвижно в странной позе дикого, настороженного зверя. Мы наблюдали за индейцем еще по меньшей мере минут десять. Потом он вздрогнул и обернулся к нам, сверкнув глазами. Тщетно было задавать ему какие-либо вопросы. В эту ночь мы больше не спали. На рассвете мы обсудили ситуацию. Потеря топлива была для нас, конечно, серьезным ударом. И все же мы могли завершить обследование этой холмистой местности. Мы были почти уверены, что Маканна и его горилла не смогут разыскать нас здесь. В Жеварию, что на берегу озера, размышлял Куба, изучая карту, они еще могли добраться на моторных лодках. Я знаю эти лодки. Узкие, легкие, с защитой от водорослей. Да, на них вполне возможно добраться до той Жеварии. Но сюда... Думаю, что невозможно. Им пришлось бы проделать чертовски трудный путь по джунглям много дней подряд. Ведь это ваша страна огромных следов весьма и весьма обширна, Мартин. И к тому же, добавил он, неторопливо скручивая цигарку, если он не дурак этот Маканна, то он станет ждать нас в Марагуа, в своих владениях. В любом случае, однако, — заключил он с какой-то странной улыбкой, — лучше быть на чеку и на готове. Это несомненно, — ответил я, взглянув на него. На какое-то мгновение колокольчики тревоги опять зазвонили в моей голове. Куба что-то скрывал. Во всяком случае, было во всем этом что-то подозрительное. Мне казалось, что он хочет непременно сразиться с Маканной. Мы отправились в путь на следующий день... Убрав палатки, скрыв следы нашего пребывания и хорошо замаскировав вертолет. Мы перевалили через холм и спустились в долину, где там и тут встречались обширные участки подвижных горячих песков. Я внимательно осмотрел пространство у подножия скал, а Дек сделал сотни снимков. Каждый день мы уходили все дальше и дальше на восток, где холмы поднимались все выше, а потом неожиданно уступали место джунглям. Это была совершенно непроходимая дикая местность. Что поразительно, здесь попадались болота, кипевшие так, словно подогревались изнутри адским пламенем. Увидев их, далу, побледнел, Куба о чем-то серьезно поговорил с ним. Казалось, и он тоже испытывает страх. Впрочем, нет, это был не страх. Во всяком случае, Куба не думал о нем. Он продолжал вместе с нами поиски анакторниса на самом деле мысли его витали где-то далеко. Я был уверен в этом. Продвигаясь по тропинке, которую дал, прокладывал своим неутомимым мачете, мы все время держали на готове шприц с противоядием. Местность кишела змеями и пауками гораздо более опасными, чем Маканна, во всяком случае здесь, в этом забытом богом уголке земли. Нам понадобилось две недели, чтобы осмотреть несколько холмов и мы еще не нашли ничего, ни гигантских следов, ни анакторниса. А может быть, все эти блуждания были нам необходимы только для одного. Мы невольно стремились отодвинуть от себя неотвратимое нашу встречу с Маканной и, возможно, собственный конец. Это произошло на двадцать седьмой день поисков, когда мы уже заболели лихорадкой. Джунгли проникли в нашу кровь и все вокруг постепенно потеряло четкие очертания, и жизнь нам, казалось, замкнулась в этой шепчущейся лесной чаще. Это случилось на двадцать седьмой день бесконечных кошмаров, когда для нас уже ничего не существовало, кроме этой зыбкой реальности бесконечных блужданий и поисков. Было одиннадцать часов утра, начало дня, которому предстояло перевернуть нашу жизнь. Это дек обнаружил его. Он шел вместе с Далу впереди, шагах в пятидесяти, пробираясь между серых камней вверх по холму. Мы увидели, как дек остановился, замер на мгновение и опустился на колени. Мы решили, что он наступил на змею и бросились на помощь. Подбежали к нему, когда он уже поднимался с колен, держа в руках крупный осколок скорлупы. Мы замерли. У меня перехватило дыхание. Дэк протянул мне свою находку и еле слышно проговорил. «Смотрите! Смотрите, Мартин!» Я никогда не забуду этот момент. Мы потеряли дар речи. Впрочем, я тут же пришел в себя. «Дай-ка сюда!» Мой голос прозвучал глухо и громко. Я взял этот осколок, похожий на кусок желтоватой керамики. Он издавал геткий, невыносимый запах. Тот самый, который в ту далекую ночь так испугал... И заворожил нас. Запах, которого, как сказал Дал, не существует. Прошло несколько минут. Я внимательно рассматривал находку. Мои руки дрожали. Дек тронул меня за плечо. «Ну что это, Мартин?» Мне пришлось набраться мужества, чтобы ответить. Я способен был бороться с испугом, с элементарным страхом перед джунглями. Мог спокойно выслушивать всякие легенды о чудовищах. Не боялся ни змей. Не кошмар этих кипящих болот. Словом мог бороться с чем угодно, чтобы не послал мне сам дьявол. Но возражать против очевидности я был не в силах. А этой очевидностью был осколок крупной яичной скорлупы. Это не разбитый горшок. Это расколотое яйцо, пробормотал я, стараясь совладать со своим голосом. Вы не знаете, Куба, спросил я, какое животное могло отложить такое крупное яйцо, как это? Куба закручивал цыгарку и не ответил. Дал широко раздувшимися, но с дрями глубоко и жадно вдыхал эту тошнотворную вонь. Маленькие черные глаза его были полны ужаса и суеверного страха. Мы осмотрели скорлупу. По ней изменилась тонкая черная полоска. Может, это была кровь? — Она валялась вон там, — показал Дек, — в кустах возле камня. Я чуть было не раздавил ее. — Окей, а теперь положи туда, где нашел, и сфотографируй. — Но тогда нет сомнений, — заговорил Куба, — что ваша курица существует. Я почувствовал, что в моем сознании все смешалось. Совесть и здравый смысл не могли примириться с таким утверждением. — Как вы можете говорить такое, Куба? — возразил я, возможно, слишком резко. — Насколько всем нам известно, этому яйцу должно быть никак не меньше ста тысяч лет. А может ли оно существовать сто тысяч лет и так омерзительно вонять? Выжил анакторнис или нет, несомненно, что...» Куба насмешливо улыбнулся и спокойно сказал. «Вы, я вижу, хотите, чтобы он не существовал?» Я час сам задал себе этот вопрос. «Да, наверное, Куба прав. Не могло же ей сохранить такой запах сто тысяч лет?» Я ничего не ответил. Меня охватило какое-то гнетущее беспокойство. Я осмотрелся. Часть холма, что возвышалось над нами, покрывал кустарник с какой-то красноватой, увядающей листвой. Если где-то и могло жить ужасное чудовище, то это жуткое место вполне могло быть его прибежищем. — Мартин, — проговорил Дек, — он существует. — Боже милостивый Дек, и ты туда же. Но где, где он? Ты думаешь, мы в состоянии отыскать эту курицу? Ведь мы так измотаны. Представь себе, что я умолк, взял себя в руки и показал на вершину холма. — Пойдемте, ребята, посмотрим там. И, не говоря больше ни слова, направился вверх. Далу обогнал меня и принялся помечать дорогу. Дек, остановившись возле осколка скорлупы, спросил. — А с этим что делать? — Возьми с собой, Дек. Пошли. Он постоял немного в растерянности, но повиновался. Мы поднялись на несколько десятков метров. Стояла невыносимая жара. Воздух был пропитан этим нестерпимым смрадом, к которому добавлялся и обычный запах теплой, недвижной гнили. Он исходил от кипящих зеленых болот, над которыми клубились зеленоватые испарения. Низко стелясь они расползались между деревьями. Вся эта холмистая местность окаймляла тропический лес, словно последний рубеж земной тверди у края океана. Мартин позвал друг Куба. «Остановитесь и глотните немного бренди. Я обернулся, собираясь выругаться, но Куба смотрел на меня так дружелюбно и улыбался так горько, что я промолчал. Он протянул мне фляжку. «Вы слишком быстро шагаете? Не сердитесь на меня, — сказал он, — и не злитесь. Выпейте». Я чувствовал, что у меня кружится голова. До боли стиснул челюсти и взял фляжку. «Вы правы, нервы что-то шалят». Я постарался улыбнуться и сделал несколько глотков. «Это лихорадка», — сказал Куба. «Наверное. Или анакторнис. Одна мысль о том, что он может существовать и что...» «Ведь неизвестно, Мартин, найдем мы его или не найдем. Кто знает?» Я отпил еще немного и почувствовал себя лучше. Вернул фляжку. — Спасибо, Куба, вы настоящий друг. — Конечно. А теперь идем дальше, Мартин. Я снова зашагал между огромными камнями. Нет, это была не лихорадка. Нет, черт возьми, на этот раз Куба ошибался. Это было такое же ощущение, словно... Да, хоть колокольчики не звонили, я все равно предчувствовал, будто кто-то приближается. Несомненно. Я быстро огляделся по сторонам, Без всякого сомнения что-то приближалось. Вот оно, колокольчики зазвонили. Я приостановился, но тут же пошел дальше. Воздуху не хватало. Колокольчики едва не оглушали меня. Я твердил себе, черт возьми, Мартин, ты же не идиот, чтобы верить этим бубенцам. У тебя, наверное, просто болят уши. Что ты за провидец такой, избранник божий? Почему тебя должны предупреждать? Я взялся за револьвер потом снова сжал ружье. Вскоре мы добрались до вершины холма, поросшего низким кустарником с мясистыми листьями. Дальше виднелась песчаная поляна. Мы остановились и посмотрели вниз на пройденный путь и на лес, над которым туманом висели испарения кипящей грязи. Нас окружили бескрайние джунгли. — А мы немало отмахали, — проворшал Куба и вздохнул. Я вытер пот, стекавший со лба. «Да немало», — подтвердил я. Колокольчики тревоги прозвенели в последний раз, когда я повернулся к поляне. «Пошли», — сказал я. И колокольчики умолкли. Я шагнул, я сделал только один шаг. И увидел огромный след. И в тот же момент просвистела первая пуля. Она расплющила фотоаппарат Дега, и юноша со стоном упал на землю. «Ложись, Мартин!» — закричал Куба, стреляя из ружья в сторону леса. Я своим телом закрыл Дега, он вытращил глаза. «Мартин!» — кричал он. Я рванул его рубашку. «Тебя ранило, Дег? Тебе больно?» — волновался я. А в воздухе продолжали греметь выстрелы, и пули одна за другой со свистом пролетали над нашими головами. Крови у Дега я не обнаружил, только синяк. «Все в порядке!» — обрадовался я. «Вставай, Дег!» — сказал я. Нашел его ружье и подал ему. «Вставай — Вставай! Обстреливали нас яростно, автоматными очередями. Куба и Дала укрылись за скалой и переговаривались, не выглядывая из за нее. Пригнувшись, я перебежал к ним. — Где они? — спросил я. Куба махнул рукой. — Внизу пять или шесть человек. Я видел их. Дек присоединился к нам. Его трясло. — Мартин, а вы заметили этот след? — спросил он. Обстрел прекратился. Я ответил, — забудь пока о нем, дорогой мой. Лучше подумаем, как выбраться из этой беды. Черт возьми, Куба, а комиссар молодец. Добраться вслед за нами сюда — это ведь нелегко. Нет, но у него были наши следы. Он, говоря так, Куба стремительно вскочил, дважды выстрелил нога в сторону леса и снова присел в укрытие. Он улыбался. Его небольшие водянистые глаза злобно сверкали. Он прошептал. «Комиссар не такой уж и молодец, как вы думаете. Он преследовал нас. Добрался сюда в чащу». В его голосе зазвучала какая-то странная нота, словно его охватила радость дикаря. Я содрогнулся, а он продолжал. «Маканна мог успешно сражаться в Маррагуа. Там он победил бы нас. Но здесь Куба злобно прищурился. Он не знает, с кем имеет дело. Он этого не знает, конечно». Куда подевалась его ленивая медлительность, даже тени от нее не осталось. Мягкое лицо его изменилось до неузнаваемости, стало твердым, сосредоточенным. Он весь напрягся, словно пружина. Это немного встревожило меня. Ладно, согласен, но ведь и мы не знаем эту местность. Что теперь делать? спросил я. Боже мой, не будь со мной фотоаппарата пуля меня убила бы, вдруг воскликнул дек Куба спокойно перезарядил автомат. — Одно, несомненно, — проговорил он, — они не обнаружили вертолет. Если бы нашли, не стали бы утруждать себя поисками, не шли бы за нами следом в это гиблое болото. Они сожгли бы вертолет, и все. Он усмехнулся и повернулся к далу, И что-то сказал ему, потом продолжал. — Спрячьтесь за эти камни, Мартин, и ждите там. Он произнес этот приказ таким резким и властным тоном, что я поразился и не двинулся с места. «Так вы собираетесь...» — начал я, он утвердительно кивнул головой. «Совершенно верно. Это дело, которое касается меня лично, и я разберусь с ним, Мартин. Касается вас, но никаких «но». В этот момент опять, дробя камни, посыпались пули. Куба посмотрел на меня и без улыбки продолжал. «Вы, Мартин, угадали все, всю историю Маканны и Рентрероса. «Вы молодец, я уже говорил вам». Маканна встретил Рентрероса на пароходе по пути в Фос, узнала его назначении в Марагуа и решил, что лучшего убежища он нигде не найдет. Он пырнул его ножом и выбросил в воду, пиранием на корм, а сам занял его место. Просто. Так оно и было, никаких других вариантов. Только Рентрерос не погиб». Его успел спасти один индейский охотник. — А еще у него остались на коже следы от зубов пираний, — подхватил я, кивая на моего собеседника, — похожие на следы оспы. Куба усмехнулся. — Да, Мартин. — Это мы с Далу. Будет время, — добавил он. — Я расскажу вам, почему ждал столько лет, чтобы... Он помолчал, лицо его приняло невероятно жестокое выражение. И он что-то бросил Далу потом внезапно выскочил из укрытия и исчез. Даллу последовал за ним. Еще несколько пуль со свистом вонзились в камни. Наступила минутная тишина. Затем снова начался мощный обстрел. Дек тронул меня за руку. — Мартин, — проговорил он жалобно, — что ж теперь будет? Я взглянул на него. — Кончен бал, мой дорогой! Глава четырнадцатая. Лицом к лицу с кошмаром. «Как кончен!» — испугался Дек. Он опустил голову, задумавшись над моими словами. «Кончен!» — потерянно прошептал он и снова глянул на меня. «Но куда делись Куба и Далу?» «Куба?» — называя его теперь Рентрерасом, Дек. «Это он, комиссар». Крайне изумленный юноша уставился на меня. Больше он ни о чем не спрашивал, а просто медленно опустился на землю с ружьем в руках. Шум стих. Очевидно, Куба и Далу пробирались сквозь чащу навстречу с Маканной его людьми. «Если их убьют, то мы с Дегом ненадолго переживем их. Пешком нам ни за что не вернуться в лагерь или в Мараго. Именно сейчас решалась наша участь» а вместе с ней и судьба многих других людей. Но странное дело, мысль эта почему-то ничуть не волновала меня. Я снова взглянул на страшный след, который, казалось, разодрал землю, и почувствовал себя бесконечно ничтожным, совершенно беспомощным существом, вроде одного из тех насекомых, которых прихлопывал ладонью на своих небритых щеках. Да, именно ничтожным существом. Но вовсе не джунгли рождали у меня это мучительное ощущение бессилия. А он, могучий властелин, переживший тысячелетия. Анакторнис убивал меня. Этот след мог быть отпечатан когда угодно, сто или тысячу лет назад. Дело не в том. Вот тут, на этом самом месте, проходило чудовище и оставило на памяти себе свой оттиск. Я попытался представить его, огромный, свирепый, Монстр оглядывается вокруг, ищет жертву. Я содрогнулся. В тот же момент раздалась короткая очередь. Выстрелы последовали один за другим, похожий на взрыв. Потом донесся приглушенный крик, и снова тишина. Мы с Дегом невольно подняли ружья, хотя знали, что не должны стрелять. Можно попасть в Кубу или Далу. Еще несколько выстрелов разорвало первозданную тишину джунглей но голосов слышно не было. Стонов тоже. Мы напряженно обливаясь потом ждали. Минуту, другую. Мы ждали, что выстрелы повторятся. Тишина. Прошла еще минута, медленно и неотвратимо. Еще, еще и еще. Но по-прежнему ничего не было слышно. В несколько мгновений наша судьба была решена. В густом полумраке джунглей в смертельной схватке, всего в несколько мгновений. Может, мы с Дегом уже мертвы? Дег повернулся ко мне. — Все, кончено, да? — с нервной улыбкой еле выговорил он. Я кивнул головой и не пошевелился. Мы продолжали ждать под палящим солнцем. Прошел час или больше. Ни один листок на деревьях не шелохнулся. — Но... Они не возвращаются. Не возвращаются, Мартин. Обезьяны молчали. Примолкли птицы. Я слышал, что животные замолкают, когда рядом кто-то появляется. Если б Куба и Далу одержали верх, они бы крикнули нам, сообщили бы о своей победе. А если победили бандиты, они поспешили бы подняться сюда на холм, чтобы прикончить и нас. Или, быть может, издевательски помахав нам на прощание, ушли. Однако все вокруг продолжало молчать. Наконец я встал. — Ладно, Дек, пойдем посмотрим. С трудом, осторожно пригибаясь, мы спустились в долину. Стреляли в нескольких сотнях метров справа от нас. Мы направились туда, и некоторое время, согнувшись, шли по следам, замечая опавшие листья и обломанные ветки. Потом следы исчезли. И, выйдя в долину, мы оказались в зарослях каких-то высоких растений. Мы бродили в этой зеленой чаще, наверное, целый час. Не представляя, куда идем, вероятно, кружили на одном месте. Тут, среди буйной зелени, я заметил что-то блестящее. Это что-то не походило ни на белоснежную орхидею, ни на солнечный лучик на зеленом листе. Я поднял ружье. «Осторожно, Дек!» Юнош остановился. Ничто не шелохнулось вокруг. Я понял, что поблизости нет ни одного живого человека. Я прошел вперед, сделал всего несколько шагов, как вдруг Дек воскликнул. «Смотрите, Мартин!» Я обернулся. Возле дерева сидел человек. Метис в военной форме. Сидел так, словно захотел отдохнуть. Голова его свисала на грудь. «Мы, крадучись...» На цыпочках подошли ближе. Дек наклонился к нему, чтобы заглянуть в лицо. — Это сделал Далу, воскликнул он. Я подошел ближе и увидел в горле метиса короткую стрелу. Индеец сразил его из лука. — Пойдем, — проговорил я и направился к тому предмету, что блестел на солнце. Приблизившись, я увидел ствол ружья, зажатого в руках негра, того самого, с кем я дрался в далекий уже вечер нашего прибытия в Марагуа. Негр лежал в кустах, в густой траве. По нему уже ползала целая армия муравьев. Он выглядел ужасно. — А это работа кубы, — сказал я. Я чувствовал, как меня охватывает дрожь. И не от лихорадки, а от ужаса. В глазах у Дега стояли слезы. Лицо было сплошь облеплено гнусом, но он и не думал смахивать насекомых. — Мужайся, мой мальчик, поищем их. Мы пошли дальше, и до нас долетел очень далекий крик обезьяны. Мы обнаружили еще двух человек из банды Маканны. Они теперь тоже навсегда остались лежать во влажной утробе неумолимого леса. Куба и Далу свершили свою месть. Несколько ружейных выстрелов, две стрелы из лука — вот так пришла к концу жизни этих людей. Именно смерть нашли они после долгого перехода по джунглям. Однако маканны нигде не было. Не находили мы и наших друзей. Когда на опустились ночные тени, начали оживать лесные звуки. Мы с Дегом уже совершенно обессилели, на душе было тревожно, поиски оказались напрасными. Кубы и Далу нигде не было, никого не было. — Кто же оставался в джунглях? — Только мы одни, — ответил я себе на этот вопрос. И от такой мысли я вдруг почувствовал, как кровь заледенела в моих жилах. Это была бесконечно долгая кошмарная ночь. Мы не смели шевельнуться и сидели возле гигантского дерева, не смыкая глаз. Мне все время казалось, будто все вокруг нас находится в движении. Будто гнусные звери, тайные обитатели джунглей, так и рыщут неслышно вокруг, следя за нами злыми и хищными зрачками вечное дыхание джунглей пугало своей таинственностью, а наши напряженные, обостренные до предела чувства воспринимали это дыхание как чей-то тихий, но грозный шепот. Дек не раз вздрагивал и испуганно кричал «Кто там?» И я не однажды вскидывал ружье в уверенности, что не ошибся. И кто-то, кто, раненый, может быть, со стоном подползает к нам. Но нет, это был только страх На наваждение, ничего больше. На рассвете мы вернулись на холм, где оставили палатку и продовольствие. Забрали все с собой. Зашло солнце, и несколько часов небо было розоватым и безоблачным. Потом над лесом опять нависли тучи. Начинался новый день. Разбитые, обессиленные, мы с трудом поднялись на другой холм, где видели огромные следы. Нас не оставляла смертельная усталость и жуткое чувство бесприютности, которое охватило накануне вечером и мучило всю ночь. Мы молча опустились на землю возле следа анакторниса и выпили последние остатки бренди. С трудом кое-что пожевали. Казалось, мы оба боимся заговорить. И мы молчали. А потом, словно по сигналу, также молча принялись рассматривать След анакторниса. Три могучих когтя впились в почву, угадывалась мощная шпора. Отпечаток был несвежий. Почва по краям затвердела. Мы долго сидели возле него, уставившись в землю. Итак, наша миссия выполнена. Профессор Гростер говорил правду. Именно так все и было. Анакторнис пережил века, и укрылся тут, в стране огромных следов. Жив он сейчас или мертв, неизвестно. Только это чудовище проходило тут. — А теперь? — спросил вдруг Дек. Я посмотрел на него, он выглядел ужасно. Похудевший, изнуренный, с обезображенным укусами насекомых лицом, дрожавший в лихорадке. Я знал, что выгляжу не лучше. — А теперь поставим палатку, — ответил я. — Давай, Дэк, больше нам ничего не остается. Надо ждать, пока вернется Куба. И это все, что мы теперь можем сделать. Дек сидел недвижно. — Куда же они ушли? — спросил он упавшим голосом. Я пожал плечами. — Думаю, что, не знаю, может быть, преследует Макану. Давай, Дек, поднимайся, займемся делом. Он продолжал стоять на коленях, закрыв глаза, и руки его безвольно опустились. Мы поставили палатку в тени большого камня на краю песчаной площадки, хранящей отпечаток огромного следа. И стали ждать. Мы ждали девять дней. В первые три дня осматривали лес, поглядывали на небо, прислушивались, но видели лишь лениво проплывавшие облака и слышали только вопли обезьян. На четвертый день дек, которого била лихорадка, разрыдался и не смог ничего есть. Что происходило потом, не знаю. В каком-то полубреду, лишь иногда прорываемом недолгими просветами, в сплошном тумане проводили мы долгие часы, сидя на песке и уставившись на след чудовища. Я отлично понимал, что это не поможет нам, что мы должны действовать, восстать против этого оцепенения, охватившего нас, продумать план, но нет, мы ничего не делали. Да и зачем предпринимать что-то? Чтобы еще и с ней понять, что нам суждено умереть, умереть еще более страшной смертью, чем четыре помощника Маканной.